Мой дядя лежал в нежной пене и чувствовал счастье, вот оно, на 70 году жизни. Одно только плохо мысли о смерти. С такой жизнью, неожиданно открывшейся на старости лет, тяжело расставаться. Но он старался не думать, как говорила мать Наполеона, пусть это продолжается как можно дольше, имея в виду императорство сына. И при этом вязала ему шерстяные носки на случай острова Святой Елены. После ванны садились за стол. Стол карельской берёзы, тарелки синие с белым, английский фарфор, и на фарфоре права африкадельки с телятины. Фарш взбивала миксером с добавлением сливок. В хрустальном стакане свекольный сок с лимоном. Свёкла чистит кровь, выгоняет канцероген. А сама мама в халате с драконами, как японка. Гейша. Японцы понимают толк в жизни. Обед чайная церемония. А потом ещё одна церемония. В конце жизни мой дадыра обрёл дом и женщину. Его жена общественный деятель. Для неё общественное было выше личного. Делом занималась замкнутая домработница Валя себе на уме. Сыну 50 лет, сам внуков нянчит. Мой дадыр работал с утра до ночи, чтобы забыть одиночество и чтобы послужить отечество на доверенном ему участке. И вдруг Мара Анна оказалась для него не менее важна, чем всё отечество, на равных, а иногда и больше. Мара в свою очередь была благодарна мой дадыру. Благодарность хорошая почва, на ней можно вырастить пусть и волшебные кусты любви, но вполне хорошее дерево со съедобными плодами. Мара оказалась талантлива не только в шитье и фотографии, но и в государственной деятельности. Она была чем-то вроде маркизы Помпадур. Помпадурила В предыдущих Сашу и Мырзика Мара создавала, лепила, делала, пусть для себя. Создавала и потребляла, но ведь и им плепала. Саша укрепился духом, плотью и надеждой, Мырзик делом и деньгами. Мой дадыр создавал её самоё, как созидатель. Мара простаивала как потребитель, торжествовала. Мой дадыра можно было потреблять горстями. Не надо на охоту выходить. Маре захотелось самостоятельной общественной деятельности. У неё было заочное педагогическое образование. Мой додыр устроил Мару в институт при Академии педагогических наук. Мара стала писать диссертацию, чтобы возглавить отдел, а там и весь институт. И как знать, может быть и всё Академию. А что? Поезд движется, путь свободен. Министр виртуоз. А в выходные дни мой додыр уезжал с семьёй на дачу. Умаре появлялись паузы. В ближайшую из таких пауз она позвала меня к себе в гости, продемонстрировать новую мощь. Чтобы я походила по её квартире, покачала лапшой на ушах. Больше всего меня поразили просторные коридоры и светильники под потолком и на стенах. Казалось, что они из Ставрического дворца, Потёмкин повесил, а Мара вывезла, поскольку царица и на сегодняшний день была она. Светильники тускло бронзовели. От них веяло временем, тайной и талантом неведомого мастера. Это был богатый дом дорогой содержанки. Я вспомнила свою квартиру, где потолок отстает от пола на два с половиной метра, лежит почти на голове. Я называла свою квартиру «блиндаж», туда бы патефон и пластинку на позицию «девушка». Я вспомнила квартиру родителей моего мужа. Комсомольцы двадцатых годов, они строили это общество, жертвенно и бескорыстно. И где они живут? В коммуналке. Одну большую комнату разделили перегородкой. Получилось две кишки. И не ропщут. Они знают, Москва задыхается от нехватки жилплощади.